литература поле битвы 20 веков назад было изречено оди профаном вулгус и с тех пор многие века писатели позволяли себе презирать чернь но чаще всего такое презрение к черни оказывалось не более как позой с набизмом насквозь фальшивым Те писатели, которые особенно демонстрируют свое презрение к похвале читателя, на самом деле жаждут этой похвалы больше, чем другие. Литературная жизнь – это поле битвы, состязания, риска. Если, тем не менее, самые несмелые и робкие вступают на это поле, то потому что жажда успеха в них пересиливает чувство страха. Успех в данном случае не обязательно означает славу, деньги, привилегии. Борьба ведется за покорение человеческих душ, за завоевание из огромной человеческой массы некоторого числа читателей, тех, кому можно доверять свои мысли и мечты. Для писателей, ставящих себе целью угождать вкусом публики, полный конформизм, Приспособленчество являются правилом. Для писателей по-настоящему великих – исключением. Живое воображение и будоражущая мысль вступают порой в конфликт со своим временем и со своей средой. Не удовлетворяет их общественный строй или обычае. Религия, стиль жизни, не мирятся они с косностью, бунтуют против застывших доктрин, Победа или поражение зависит от многих обстоятельств.